лишившись коней эскадрон не смог за ночь добраться до намеченного района остановились на дневку во вражеском поле среди высокого кустарника если раньше белов стремился привлечь к своему отряду внимание противника то теперь наоборот заботился о скрытности дело сделано главные силы немцев оттянуты на ложное направление надо подумать и о себе года снова испортилась заморосил дождь все продовольствие осталось в переметных сумах на лошадях. голодолодные мокрые люди взбивались в тесные кучки, пытаясь согреться. Павел алексеевич разрешил развести небольшие бездымные костры из сухого хвороста. ждал разведчиков посланных по прямой к варшавскому шоссе и стекло установленное время прошел еще час, потом другой близились сумерки а разведчиков все не было. Значит, нарвались где-то на немцев и нужно менять маршрут белов щелоковки и каноненко снова взялись за карту лучше идти не лесом а полем предложил александр константинович по открытому месту удивленно взглянул на него комиссар зачем ночь прикроет через поля путь короче верно поддержал разведчика белов в «К тому же немцы привыкли, что мы используем лесные массивы, держат возле лесов главные силы, а мы через открытый густонаселенный район, где нас меньше всего ждут. Немцы там чувствуют себя уверенно, спят спокойно и крепко. Мы на сей раз постараемся не подревожить их. А за Варшавским шоссе обозначен лес, в котором укроемся на день. Как, комиссар?» «Резон есть». Только расстояние велико, больше тридцати километров. Успеем ли за ночь? Самые короткие ночи сейчас. А мы рискнем, — сказал Павел Алексеевич. Люди отдохнули, начнем движение еще засветло. Поднимайте эскадрон, Александр Константинович. До наступления темноты успели выйти к обширному полю. Опять начал накрапывать опостылевший дождь, но сейчас он был на руку беловцем, загонял в дома немецких солдат павел алексеевич шел впереди вместе с кононенко поглядывал на светящуюся стрелку компасы несколько раз меняли направление огибая деревни удлиняя свой путь а тут еще проклятые ракеты они взлетали над деревнями целыми гроздями озаряли окрестности при вспышках света люди падали укрывались среди травы и генерал приказал по цепочке ложиться лишь в том случае, если ракеты взлетают ближе чем за полкилометра давно не ходил павел алексеевич по азимуу таким сложным маршрутом но его подстраховывал каноненко следили за своими компасами командиры сводных взводов майора и подполковники поэтому к варшавскому шоссе вышли точно в 100 метрах от небольшого моста через ручейки Все вокруг было спокойно двое часовых на мосту беспечно курили и переговаривались их можно было снять без шума но белок запретил надо пересечь шоссе не оставив за собой никаких следов люди по одному перебегали дорогу павел а алексей чуть задержался на мокром разбитом гусеницами асфальте сейчас оно останется позади это шоссе в котором так много связано в его жизни и черная асфальтированная полоса отсечет отодвинет в прошлое те события те радости и то горе которые были пережиты за пять месяцев в тылу врага никогда еще конница не совершала таких длительных рейдов никогда еще регулярные войска не сражались до линии фронта так долго и так упорно Белов догнал эскадрон, пошел с замыкающими бойцами и почувствовал вдруг усталость. Он как-то расслабился весь, наверное, потому что цель, к которой стремился, была почти достигнута. Вокруг все такие же пустые поля, такая же сырость, дождь. Но ведь Варшавское это шоссе уже за спиной. Эскадрон шел быстро, приободрилась молодежь, а Павел Алексеевич натер ногу за скорузлом, давно не просыхавшим сапогом шагать становилось все труднее речи делалась боль но остановиться или отстать он не мог не имел права он задержал бы других а до расцсвета было уже совсем немного хромая сдерживая стон белов шагал и шагал вместе со всеми кто-то сунул ему в руку палку идти стало чуть легче он посмотрел почти все бойцы опирались на палке Их отделяло от шоссе уже пятнадцать километров, а леса все не было. занялось туманное утро, медленно раздвинулся горизонт и Павел Алексеевич понял: да военные карты просто устарели лес здесь сведен, вырублен, на его месте остались только пни до да кустарник. Укрыться было негде и они шли по оврагам, по редкому березняку, по впаханному полю, где тяжелыми поушками прилипала к ногам земля. Белову казалось, что еще немного и он упадет, потеряет сознание. Он автоматически переставлялод дереввенневшие ноги, почти не чувствуя их. Лишь после полудня эскадрон добрался наконец до большого лесного массива. Но лес этот стоял на болоте, повсюду блестели лужи чавкала мутная жижа. И все-таки это было спасение. такой лес немцы не ходаки людию группами по 3-четы человека разместились на бугорках и на кочках. тольколь сон мог восстановить их силы. вот так в болотистом лесу восточнее роловля сидел на мокрой земле генерал с растертыми в кровь ногами, борясь со сном думал в какую сторону теперь идти как накормить людей? а тем временем имя его многократно повторялось на разных языках и поблизости, и вдали. Радисты штаба Западного фронта искали Белова в эфире. Десятки тысяч немецких солдат искали его на земле. Выполняя приказ генерала, шли по вражеским тылам к линии фронта кавалеристы 2-й гвардейской дивизии и парашютисты 8-й воздушно-десантной бригады. Осторожно, оберегая обозы и раненых, шла 329-я стрелковая дивизия. В уютном доме под Калугой писал отчет о рейде генерал Баранов. Наскоро подлечившийся в госпитале генерал Казанкин приводил в порядок свой воздушно-десантный корпус. У них все было хорошо. Нервничало немецкое командование, не понимая, куда исчезли главные силы группы Белова во главе со всем руководством. начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал гайдер записывал в своем дневнике 11 6 42 -го года ликвидация остатков противника в тылу четверт армии проходит успешно к сожалению основные силы кф корпуса белова уходят на юг 16 6 42 -го года на фронте группы армий центр Войска русского генерала Белова снова прорвались в направлении Кирова. Нам это не делает чести. 17-е, 6-е, 42-й год. Идут сильные дожди. Кавалерийский корпус генерала Белова действует теперь западнее Кирова. Как-никак он отвлек на себя в общем семь немецких дивизий. Семь дивизий, не считая еще четырех, которые находились на сковывающих направлениях, Вот сколько фашистских войск привязала к себе импровизированная группа, созданная энергией и волей Павла Алексея Чапилова. Свыше ста тысяч немецких солдат и офицеров, сотни танков, большое количество артиллерии и авиации вынуждены были использовать немцы для боевых действий в своем тылу, вместо того, чтобы бросить их в наступление на фронте, где в жестоких боях решалась судьба второй летней кампании. В авангарде шли разведчики, их вел Каноненко. Двигались лесом по старой просеке. — Немцы, — сказал вдруг сержант Жерихов, — ложись. Каноненко, падая, успел рассмотреть группу людей в немецкой форме. За считанные секунды наметанный глаз уловил многое. Идут без строя, некоторые без головных уборов. Солдат впереди с русской винтовкой. — Не стрелять, — скомандовал подполковник. — Не стрелять, — скомандовал подполковник. Если вспыхнет бой, разбираться поздно. Те в немецкой форме тоже лежали, не открывая огня. От них долетел крик. «Эй, ребята, вы чьи?» «А ты чей?» «Мы партизаны. А вы беловские?» «Мы советские. Тогда вылезай, командиры, вперед!» Каноненко поправил кобуру с пистолетом и решительно пошел по дороге. Навстречу ему выступил из-за деревьев пожилой человек, в высветшей гимнастерке, напоминавшей выправкой старшину сверхсрочника. С первых слов Каноненко понял — свои. Разномастная одежда, оружие и наше, и трофейное. Один боец совсем еще мальчик. Прихрамывая, подошел Белов, Каноненко взглядом указал на него. Партизанский командир подобрался, скинул ладонь к виску. Наверное, дыхание перехватило от волнения. Шумно втянул воздух, доложил. товарищ генерал хозяйственный взвод идет в деревню для заготовки продуктов от галюги так точно товарищ генерал из третьей партизанской дивизии ваши парашютисты и кавалеристы уже были у нас все командиры предупреждены что сам генерал белов на подходе вот я и подошел улыбнулся павел алексеевич принимайте гостей угощайте чем можете так точно товарищ генерал угостим мои ребята доведут вас до деревни там поедите и сядете на подводы 4 телеги у меня немцев много вокруг есть немец сказал партизан раньше не густо было а в последние дни валом валит вслед за вами немец подходит мы его по десне держим майор галюга в овый офицер обмундирование хорошо подогнано по его плотной фигуре маерыой уверенные говорит неторопливо спокойно обдуманно еще до встречи с ним павел алексеевич понял что в третьей партизанской дивизии порядке крепкие на десне белого встретили партизаны с лодками надежно прикрыли огнем пока эскадрон переправлялся через реку по восточному берегу десны в тянулась почти сплошная линия траншей. Имелись доты и дзоты, в том числе даже артиллерийские. Здесь шли позиционные бои по всем правилам современной тактики. В деревне Марьинке жители уже приготовились встретить беловков. Посреди улицы в большом котле варился обед, целую корову выделили крестьяне для эскадрона, напекли вдоволь свежего хлеба, что особенно тронуло Павла Алексеевича, В доме отведенным для генерала и комиссара были приготовлены сапоги хоть и не новые но крепкие хорошо смазанные и свежие портянки в них до да чего приятно было вымыть наконец стертые ноги и переобуутся в сухое мягкое теплое сам майор галюга приехал в деревню верхом от него узнал павел алексеевич много новостей и Оказывается, в район партизанской дивизии вышла вся 8-я воздушно-десантная бригада. На сутки раньше Белова переправился через Десну подполковник Белых со вторым сводным эскадроном. Имелась радиосвязь с подполковником Вашурином. Начальник штаба объединил большую группу отставших бойцов и теперь ввел их к линии фронта. К прорыву через фронт готовились 2-я гвардейская КАВ-дивизия и 329-я стрелковая, Все шло почти так, как было намечено. Генералы Баранов и Казанкин, пересекшие район партизанской дивизии, оставили здесь много раненых. Теперь тех, кому требовалась срочная операция, переправляли через фронт самолетами. Остальных укрыли в лесных деревнях. Это были хорошие новости. Но Галюга не скрыла своей тревоги. В последние дни к Десне вышло большое количество немецких войск, А разведка сообщала, вслед за Беловым движутся две вражеские дивизии. — Что же вы намерены делать? — спросил Павел Алексеевич. — У меня есть приказ удерживать территорию, пока подойдут все ваши войска, а затем прикрыть ваш отход. Будем стоять, сколько сможем. — Много вам от нас неприятностей. — Полагаю, товарищ генерал, что немцам неприятностей во много раз больше, — рассудительно ответил Галюга. «Ну а мы, когда будет невмоготу, уйдем в лес или через линию фронта. От нас по прямой 40 километров. Радиосвязь надежная? Вполне. Со штабом армии и даже со штабом фронта». Павел Алексеевич вырвал лист из школьной тетради и написал радиограмму генералу Жукову. Сообщил, что находится у Галюги и с наступлением темноты намерен двигаться дальше к линии фронта. Ответ поступил незамедлительно – командующий приказал белову щелаковскому и всем старшим офицерам сегодня же ночью вылететь на большую землю для этой цели на партизанский аэродром будут посланы 15 самолетов u2 каждый из которых совершит два рейса значит там мы нужнее сказал щелокковский прочитав радиограмму кого оставишь вместо себя команди в кто поведет через фронт штабной эскадрон подполковник каноненко без колебаний ответил генерал работы нашлось сразу столько что павел алексеевич опасался успеет ли управиться до темноты надо было отобрать людей для эвакуации подготовить распоряжение зубову вашурину воздушно-десантником проинструктировать остающихся офицеров Д промелькнул как один час. И вот вечером 24 июня павел алексеевич прибыл на аэродром здесь на обширной поляне было спокойно пели птицы их не пугало громыхание канонады наносившиеся от десны не тревожила зарево поднявшись над черным лесом майор галюга приехавший проститься доложил что немцы пытаются форсировать реку очень трудная обстановка сдержанно произнес он и слова эти глубокой тревога от звались в сердце павла алексеевич «Ты что?» — негромко спросил Щелоковский, заметив, как изменилось лицо Белова. «Остаться мне надо, комиссар. Лети один. Ты приказ получил? Изволь выполнять. Тебя целый корпус ждет». «Корпус пока в резерве. Ты меня удивляешь, Павел Алексеевич, с каких это пор в армии обсуждают приказы». Белов махнул рукой и пошел к У-2. Мотор самолета долго не заводился. Гоюга предложил генералу пересесть в другую машину. Но тут словно испугавшись мотор вдруг затрещал и взревел с такой силой, что заглушил все остальные звуки. Смолет качнулся и мягко двинулся вперед, быстро ускоряя бег. Вокруг была черная пустота, только звезды мерцали над головой.том красноватые звездочки замелькали впереди и внизу. С самолет приближался к ним. отчете вы стали видны вспышки разрывов и даже отдельные огоньки выстрелов огненная стиркающая полоса протянувшаяся с юга на север медленно проплыла под крылом самолета и ушла вдаль линия фронта осталась позади сколько раз там в немецком тылу мечтали белов и щелоковский Леь на чистые простыни, и выспаться по-настоящему, сласть за все бессонные ночи. А вот появилась такая возможность, и не заснули. Командир авиационного полка приготовил им хорошую комнату с двумя кроватями. Белов и Щелоковский помылись, поели, но сна не было. Мешала тишина. Они привыкли к постоянной опасности. Их нервы чутко реагировали на каждый звук, а тут глубокая, удивительная тишина, забытая, сказочная, как в мирное время. Казалось, что этого просто не может быть, что тишина это того гляди оборвется стрельбой, взрывами. Они ворочались, разговаривали, курили, а когда взошло солнце, поняли, лежать бесполезно. Умылись холодной водой и начали бриться. Командир авиационного полка, еще не ложившийся спать, принес неприятную новость. Второй рейс У-2 сделать не смогли. Через два часа после вылета Белова партизанский аэродром был захвачен противником. Командир и комиссар молча переглянулись. В тот же день Белов и Щелоковский вылетели в штаб Западного фронта. готовить к докладу военному совету они почистили сапоги подшили подворотнички павел алексеевич достал из полевой сумки и прикрепил на грудь два ордена ленина генерал армии жуков и член военного совета булгаин поднялись навстречу поздоровались жуков предложил сесть спросил что окруженец вернулся и давно знал белов что шутки у георгия константиновича тяжелые грубоватые обижаться на них не следовало но тот не выдержал вскочил худой злой одернул гимнастерку с такой силой что лопнул шов товарищ генерал армии уверененные мне группа войск выполняла в тылу противника боевой приказ и вышла к своим по вашему распоряжению ну не обижайся не обижайся я ведь пошутил успокаивающий произнес жуков Садись, павел алексеевич рассказывай по порядку комиссар щелокковский заговорил первым давая белого время остыть членов военного совета интересовало многое какова обстановка в немецком тылу какое настроение у населения как действуют партизаны бесе дотянулась долго постепенно сгладилось напряжение первых минут и разговор пошел деловой с спокойноный и жуков предложил всем встать и собственноручно превентил гимнастерки белого орден красного знамени а теперь какие просьбы у вас просьбы есть сказал павел алексеевич все пять месяцев вреде люди не получали денежного содержания выдать за весь срок бойцы и командиры в лохмотьях надо полностью переобмундировать их еще в Измотались люди, Георгий Константинович. Бои, голод, переутомление. Прошу дать личному составу отпуск на трое суток, не считая дороги. А кому некуда ехать, отпуск при части. «Дадим», — чуть поколебавшись, решил Жуков. «Вам со Щелоковским тоже по трое суток, разумеется, без дороги». «Спасибо», — ответил Белов. «Нам это тоже не помешает». На следующий день командир и комиссар вылетели в Калугу, возле которой находился теперь штаб 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Виктор Кириллович Баранов на радостях так стиснул Белова в своих медвежьих объятиях, что Павел Алексеевич чуть было не задохнулся. — Фу! — весело сказал он. — Ну и силище! Вот, оказывается, где подстерегала меня главная опасность. Хорошего коня приготовили генералу, выносливый красавец-дончак, даже внешне похож был на победителя. И все же чужой. Иногда забывшись, Павел Алексеевич трогал ладонью шею коня, как любил победитель. Тот всегда вздрагивал от ласки, благодарно и радостно. А этот новый не понимал. С утра Павел Алексеевич инспектировал артиллерийский дивизион и остался доволен. батареи полностью укомплектованы, техника новая, люди дело свое знают хорошо. Смотрел на веселых, здоровых, ловких артиллеристов, а мыслями возвращался за линию фронта, где еще пробивались через вражеские заслоны дорогие его гвардейцы. Треввога за них не оставляла его, не давала покоя. Ему действительно нужен был отдых, слишком уж стал впечатлительным и вспыльчивым. возвратившись в штаб решил поговорить с комиссаром у щелаковского дел непочатый край приехал алексей николаевич толстой чтобы написать о реййде. в ближайшие дни из монгольской народной республики должен прибыть товарищ чой балсан. он вроде бы шеф корпуса. много подарков прислали зимой из монголии в том числе хорошие теплые полушубки. А теперь надо встретить представителя братского народа по достоинству. Торжественное заседание, парад. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — обрадовался комиссар, увидев Белова. — А я уж тут всех на ноги поднял, тебя ищем. — Что случилось? — вызывают в штаб фронта. Немедленно самолет уже ждет. Генерал Жуков, как всегда, сразу о деле. поздравляю с повышением принимай шестьдесят первую армию так неожиданно почему неожиданно тебя еще в прошлом году на армию сватали верно малиновскому отдали вместо тебя он теперь видишь как в гору пошел южным фронтом командует завидуешь Не я сроднился с корпусом прошу оставить Жуков прервал его движением руки, повысил голос хватит один раз отказался больше не выйдет у нас людей нет а он корпус вопрос решен бесповоротно твоя армия готовит частное отвлекающее наступление а твой предшественник заболел прихватило его не вовремя а отпуск пока отменяю жуков помолчал подумал разрешаю вызвать на фронт жену на трое суток Все, до свидания. Вечером Павел Алексеевич вылетел в город Белев, где располагался командный пункт 61-й армии.